Глава 17. Ирен еле сумела дождаться окончания показов. Пожилая пара из Лондона решила перебраться поближе к солнцу и выбирала для себя уютный дом. Один из двух показанных объектов подходил им идеально. Одноэтажный, что важно в их возрасте, чтобы не подниматься по лестницам, но при этом с широкими правым и левым крыльями. Дом представлял собой типичный пример архитектуры в стиле Прованс. Построенный в начале прошлого века, отделанный камнем и увитый розами, он выглядел уютно и мило, напоминая домики с открыток. Голубые ставни на окнах добавляли ему французского шарма. Большой бассейн с очень пологим входом, опять же, был идеальным для немолодой пары. Но самое ценное, к этому дому прилагался большой оливковый сад, насчитывающий более 120 деревьев. Хорошие взрослые деревья оливы — это всегда прибыльно. Раз в год, когда созревает урожай, местные владельцы таких рощ отвозят оливки в ящиках на маслобойню и выжимают масло, которое потом продают компаниям-производителям. Небольшая оливковая роща даже на 30-40 деревьев — всегда считалось здесь шикарным свадебным подарком. А если кто-то задумывался о покупке оливковых деревьев, то ему приходилось покупать их буквально по несколько штук у тех, кто решил продать. Десять деревьев в одной роще, еще двадцать в другой и так далее. Или ждать случая, когда кто-то захочет продать свою рощу целиком. Чаще всего это делали наследники, которые не хотели здесь жить, а собирались перебраться в Париж или другой большой город. Но такие крупные продажи случались довольно редко. Здесь же к дому за небольшую плату уже прилагался огромный сад олив. Но оценить такую удачу мог только тот, кто немного разбирается в местном рынке недвижимости. Второй дом был менее удачным. За ту же цену они получали меньше квадратных метров, узкий и высокий дом, построенный в три этажа, и совсем небольшой кусочек земли. Но здесь открывался чарующий вид на море, и была большая терраса, что тоже очень высоко ценится. Едва ли не первый раз в жизни Ирен была почти не заинтересована в продаже. Она опять думала о том, что Катрин больше нет. И в обед снова расплакалась. Горечь потери не хотела уходить, и ей до конца не верилось, что ее подруги, ее сестренки, больше нет. Но она взяла себя в руки и принялась думать о том, как ей выудить информацию из психологов, к которым ходила Катрин. Она чувствовала, что начать надо именно с этого — поскольку подруга была очень внушаема и каждые полгода находила себе новых гуру, которые познали секреты счастья, успеха и изобилия. Ее размышления прервал звонок Паблу. «Спасибо, что перезвонил. Я хотела попросить тебя достать распечатку звонков Катрин. Помнишь, ты так делал в универе? Может, по звонкам я смогу понять, с кем она общалась в последнее время?» «И кому отнесла мои деньги?» «Тебе бы нужна не распечатка, а расшифровка разговоров из мессенджеров. Это дольше, но ты сможешь прочесть целые тексты, что она писала». «Неужели так можно? Сделаешь?» «На это уйдет пара дней, но... да, могу». Клиентка, нетерпеливо ожидающая, пока Ирен закончит, тихонько покашляла, обращая на себя внимание. «Мадам...» «Одну минуту, пожалуйста. Звонит русский премьер-министр. Он хочет купить этот же дом для своей кузины». Клиентка ошеломленно замолчала, слегка выкатив глаза и поджав губы. «Пабло, извини, я снова с тобой». «Премьер-министром меня сделала. Молодец. Учишься правдоподобно врать». Клиентка снова покашляла и настойчиво сказала «Мадам, простите». «Но все-таки мы первые смотрели этот дом, и именно мы хотим его купить». «Пабло, прости, пожалуйста, я тебе вечером позвоню». «Ну, все», — снова обратилась она к супружеской паре. «К сожалению, этот дом собираются купить. Я могу показать вам другой по такой же цене». «Нет, мадам, мы хотим именно этот». «Вы показали дом, значит, он не был под задатком. Его посмотрели мы, и мы готовы внести аванс, так что мы первые». «Но не знаю. Уважаемый премьер-министр, мой клиент много лет. Даже не представляю, как смогу отказать ему». Ирен замолчала и сделала вид, что глубоко задумалась. «Впрочем, я что-нибудь придумаю». «Какую сумму вы готовы оставить в качестве аванса?» «Ничего себе! А так можно было!» «Первый раз в жизни я не прыгала перед клиентами, а они все равно купили!» «Немного хитрости и... вуаля!» — думала Ирен, доставая бумаги.